Глава третья. «Фаиночка, детка, как ты?» Валера стоял на пороге ее больничной палаты в небрежно накинутом на плечи белом одноразовом халате. Под ним у него была белая футболка, туго обтягивающее тренированное тело, джинсовые шорты выше колен, под бахилами белые кожаные сандалии. Начало сентября. Мог бы и длинные штаны надеть. Нет уже такой жары, чтобы голыми коленями сверкать. Все это моментально пронеслось в ее голове, стоило поймать заинтересованные взгляды соседок по палате. Их было две, Наташа и Вика. Обе молодые, симпатичные. Обе лежали на обследовании. Проблем с сердцем, как у Фаины, у них не было. Случались какие-то боли, которые доктор называл психосоматическими, и на всякий случай уложил их на обследование. Но был уверен, что их сердечно-сосудистая система в полном порядке, не то что у нее. Поймав их заинтересованные взгляды на ее мужа, Фаина тут же разнервничалась. Она всегда переживала, когда на ее Валеру так вот смотрели, с алчным интересом, а иногда еще и примеряя его на себя, а иногда отодвигая ее в сторону. Все это она замечала, не слепая. Валера был очень хорош собой и достоин был таких восторженных вздохов. Она была недостойна того, что ее тут же мысленно задвигали в угол. Она была красоткой, раз, стройной и утонченной, с красивой походкой, как у балерины, два. Она была обеспеченной, модной, не занудой. И еще она была умной, очень умной. И ей хватало ума не показывать ему, как ее бесят посторонние восторги в его адрес. «Я в порядке, милый, заходи». Фаина села на больничной койке, грациозно свесив на пол стройные ноги, как у балерины. Оправила длинные волосы, закидывая их за спину, постучала ладошкой по кровати рядом с собой, делая ему знак присесть. Валера быстро вошел, пристроил пакет с гостинцами на ее тумбочке, послушно присел рядом. Вот если бы он сел на стул, то оказался бы лицом калчным притворщицем. А так, благодаря ее прозорливости, он сидел к ним спиной. Услышав легкий шелест разочарованных вздохов, Фаина удовлетворенно улыбнулась. И еще больше обрадовалась, когда эти двое вышли из палаты. «Доктор сказал, что тебе придется полежать неделю». С тревогой в голосе проговорил Валера, целуя ее в висок. «Как же так, милая? У нас через три дня вылет. Через три дня и полетим». Отозвалась она беспечно и потерлась щекой о его плечо. «Доктора, они вечно страхуются». «Как же ты полетишь?» Непритворно ужаснулся Валера. «А твое здоровье?» Твой лечащий врач говорит, что твоя кардиограмма после аварии была ужасной, и тебя привезли всю в крови. И вот тут она замерла. И прикусила губу, размышляя, следует ли говорить Валерия о том, что видела, или нет. Тот человек на полу рядом со мной. Он точно был мертв. Перебила она его тревожный говор, и это была его кровь, не моя. На мне нет ни единой царапины, даже синяка нет. Мертв? Отпрянул от ее бока Валера и уставился на Фаину, приоткрыв рот. Помолчал и выпалил. «Но в полиции мне сказали, что жертв в этой аварии нет». «Ты был в полиции?» — удивилась Фаина. «Конечно. Я же искал тебя. После того, как ты не доехала до работы, не позвонила и не написала мне, что ты на месте, я обеспокоился. Принялся тебе звонить, телефон вне зоны доступа, позвонил в полицию. Меня, мягко говоря, послали». И тогда я отправился на остановку, с которой ты обычно уезжаешь на работу. А там новости. Авария, говорят, случилась утром. Я снова звоню в полицию. Обошлось, будто без жертв, и пострадавших не так много объяснили мне. Всех отвезли в больницу на Цветочном. Я сюда. Узнал все и... И уже через час прорвался ко мне в палату. Мягко и нежно улыбнулась Фаина, трогая ладошкой его щеку. Я это помню. Это было вчера до обеда, родной мой. «Да, да. И вчера утром я столкнулся тут с сотрудником ГАИ. Остановил его и еще раз расспросил подробно. Он утверждает, что жертв в аварии не было. Трое пострадавших. Четверо. Поправила она его. Я, мужчина и еще две девушки. Нас всех принимали и осматривали на первом этаже. Кто-то из дежурного персонала. Одна девушка ушла из больницы на своих ногах. Рану пластырем ей заклеили, и она ушла». Беспечно махнул рукой Валера. «На мне вообще нет ни единой царапины», — повторила Фаина, сердце прихватило. «Оно и понятно, испытать такой стресс». «Так ты уверен в том, что никто не погиб в той аварии?» «Уверен. Мне старший лейтенант какой-то там сообщил. И даже с облегчением выдохнул. Слава богу, говорит, что хоть без жертв». Валера еще долго сокрушался, что Фаина не хочет садиться за руль своего автомобиля по дороге на работу и обратно и предпочитает добираться общественным транспортом. «Машина стоит на стоянке, ржавеет, а ты подвергаешь свою жизнь опасности, доверяясь водителю, который...» «Он не был виноват в том, что случилось», — перебила его Фаина. «Водитель нашей маршрутки ехал очень осторожно, остановился на светофоре и поехал, когда уже горел зеленый. И тут в нас на полном ходу влетел этот грузовик». «Грузовик?» «Точно грузовик». — нахмурился Валера. — Кто-то из свидетелей утверждает, что это был трактор. — О, господи, милый, разве это так важно? — Конечно, милая! Он укоризненно глянул и потрясенно качнул головой. — С тобой ведь будут говорить представители полиции. Они должны восстановить все причины участников, виновных, пострадавших. У водителя маршрутки страховка. — У меня тоже. — Вскинула она вдруг голову. — Ты забыл? — А? Валера выглядел потрясенным. Какая страховка? Ты мне ничего не говорила. Фаина принялась рыться в памяти, пытаясь вспомнить тот их разговор, когда она вернулась домой со страховым полисом. В тот день она чувствовала себя особенно паршиво и решила, что не имеет права подвергать жизнь своего любимого мужа Валеры испытаниям после ее внезапной кончины. Да, у него после нее останется бизнес, квартира, дача, какие-то деньги. Но это все мелочь в сравнении с суммой страховки. Она очень достойно застраховала свою жизнь. «Что за страховка, Фаина?» — схватил ее за локоть муж. «От несчастного случая?» «Отлично! Ты хотя бы получишь что-то, и мы могли бы на отдыхе попасть к тому самому кардиологу. Помнишь, говорили о нем?» Кардиолог был волшебником. Ей его порекомендовали в санатории, где она лечилась и отдыхала минувшей зимой. «Он возвращает людей с того света», — уверяла главврач санатория. «Но это стоит больших денег. Помнишь?» Он снова схватил ее за локоть. «Помню». «Но моя страховка не от несчастного случая». «А от чего?» — не понял Валера. «От внезапной смерти. Все равно по какой причине. Несчастный случай или сердечный приступ. Данный несчастный случай не оговаривается в полисе». Она начала рассказывать ему... Как шла, прогуливаясь, наткнулась на офис известной страховой компании, зашла, разговорилась с менеджером, рассказала свою ситуацию, и ее застраховали. И когда это было? Валера покачал головой, вывернув нижнюю губу и сделавшись при этом очень милым. «Ты точно мне ничего не рассказывала?» «Неделю назад», — призналась Фаина. «Ну ты даешь, милая, даже мороз по коже». Валера вдруг встал и полез в пакет, который принес с собой и уложил на тумбочку. «Я вот тут тебе йогурт принес, твой любимый. Соки, апельсины и виноград. Мускатный, который ты обожаешь». «Спасибо, милый». В горле у Фаины запершила. Глаза наполнились слезами. Она знала, как сложно найти виноград именно обожаемого ею сорта. В том, что Валере пришлось побегать, похлопотать, она не сомневалась. И это было... «Так мило. Иди ко мне», — широко раскинула Фаина руки, вставая с кровати. «Обожаю тебя». Валера тут же оставил пакет в покое и, шагнув к ней, крепко обнял и принялся бормотать всякие славные словечки, главным из которых было требование клятвы, что она никогда больше не станет так его пугать. «Я без тебя не могу», — шепнул он ей перед тем, как дверь палаты открылась, и ее соседки ввалились внутрь. «Там на обед зовут». Немного в нос произнесла то ли Наташа, то ли Вика. «Пойдете?» «Да-да, сейчас. Мужа вот только провожу». Возвращаясь от лифта к своей палате, Фаина замешкалась у двери, получив сообщение на телефон. Видимо, реклама, ничего важного. «Но вот то, о чем судачили эти двое...» «Думаешь, он правда ее муж?» Спросила одна. «Не знаю. Он для нее слишком молодой. Слишком». Ответила вторая и добавила, а сейчас в больнице без воздуха и макияжа она его все бабка бабкой. Он, видела, какой красавчик. Слушать дальше гадости о себе расхотелось. И видеть этих двух глупых куриц тоже. Фаина тихо вошла в палату, положила телефон на тумбочку, воткнула зарядку. Написала сообщение, подумала, отправлять или нет. Решила повременить. Повернувшись, молча вышла и направилась обратно к лифтам. Она сейчас найдет на улице уединенную скамеечку. Сядет и подставит лицо солнцу. И подумает над аварией, в которую попала. Постарается воссоздать все в деталях. Как ехали? Сколько человек было в салоне? Хотя бы приблизительно. Кто особенно запомнился? Как был одет тот человек, который завалился на нее и захрипел, забрызгав все вокруг кровью? И ее лицо, и волосы в том числе. Ей в тот момент так сделалось страшно, что она, оцепенев, даже кричать не могла. А кругом все орали, стонали и матерились. А она молчала. И еще что? Правильно. Она пыталась найти пульс на шее человека, который на нее упал. Но пальцы провалились в рваную рану на его шее, из которой толчками вытекала кровь. Усаживаясь на скамейку в самой дальней аллее, Фаина задумалась. А точно все это с ней произошло? Или ей только привиделось?